Когда я проснулся, на улице светило солнце. На часах было десять. Я потянулся, разминая уставшую спину, и услышал, что кто-то на кухне звякнул ложкой. Представляя хмурого Димыча, готовящего яичницу, я, протирая глаза, поплелся на кухню. Димыч стоял у плиты и что-то крошил на сковородку. «Проснулся, старый черт!» — с улыбкой сказал он. Иди умывайся, я тебе из твоих обрезков сейчас такой омлет сварганю, закачаешься. Спорить смысла не было, и я пошел в ванную. Для начала принять горячий душ, растереть тело мочалкой и смыть себя все вчерашние проблемы. Потом контрастный душ. Так мне лучше просыпается. Растерев себя полотенцем, я, чистый и бодрый, вышел на кухню за едой и навстречу новому дню. Димыч, как твое самочувствие? Не переживай. Бодро ответил он. Все отлично. Сейчас позавтракай, и мы по делам поеду. Встречусь с твоей протеже, поговорим. Может, и правда она хороша, как ты и говоришь». «Она отличный специалист», — сказал я, накладывая горячий омлет из сковородки. И хорошо справлялась с работой в кафе. «Ты лучше скажи мне, как так получается? Ты же вчера был в хлам, на ногах еле стоял. А теперь бодро и выглядишь огурцом. Поделись секретом». Это называется внутренняя интеллигенция. Особая способность пить, а с утра быть свежим, как огурчик. Главное, не смешивать. Тогда и голова не будет болеть, и тошноты не будет. И вообще, у меня крепкий растущий организм. Я спиртное перерабатываю в энергию. Он тихо хихикнул и лукаво посмотрел на меня. А я не мог оторваться от завтрака. Такого вкусного омлета я не ел еще никогда. Обалденно вкусно! Ты где научился так готовить? «На специальных курсах. Мать и дитя называются. Когда жене лень готовить, а малой требует еды, поневоле научишься». Я смотрел на Димыча и не мог понять, шутит он или нет. Насколько я помнил, он никогда ничего плохого про свою семейную жизнь не рассказывал. «Да шучу я, Серега, все нормально. Просто люблю готовить». Мне всегда было интересно, что и как можно пожарить, сварить, потушить. Готовка – это мое хобби. А это самый простой рецепт. Берешь из холодильника все обрезки и остатки мясных закусок, овощей. Жаришь, потом немного тушишь, а потом заливаешь омлетом с тёртым сыром. И вкусно, и в холодильнике больше места. Спасибо тебе за это. Давно я так не завтракал, чтобы мне кто-то готовил. Но-но, не увлекайся, он замахал руками. Я из человеческих побуждений. Я не собираюсь к тебе переезжать. И засмеялся. Молодец он. Взял себя в руки и больше не раскисает. Этим он мне и нравился. Вчерашняя маленькая слабость лишь была доказательством его человечности. Сейчас Димыч был собран и готов к любым неожиданностям. Вечером загляну в больницу, посмотрю, как дела у мамы. Может, врачи что скажут. Может, лекарства, какие надо будет купить. Ты особо не рассчитывай сегодня что-то узнать. В выходные обычно только дежурный врач. Я понимаю, но спросить обязан. Конечно, обязан. Если ты не против, я бы с тобой сходил. Пошли вместе. Она всегда о тебе тепло отзывалась, да и ты помогал ей. Никогда не отказывал даже в маленьких просьбах. Мы договорились встретиться после обеда и поехать к маме Димыча на такси. Все же рисковать правами после вчерашней попойки он не решил. Не хватало еще проблем с полицией заполучить. Ну а я за неимением каких-то важных дел принялся наводить порядок в квартире. Под это дело и время быстрее пройдет, и можно обдумать план действий. Стало понятно, что пока я не в состоянии самостоятельно попадать туда, куда мне хочется. Значит, надо надеяться на чудо или на удачное стечение обстоятельств. Как, например, с Еленой. В ее сон я попал, будучи не совсем трезв, после бурного секса с Верой и в весьма приподнятом настроении. Возможно, что-то из этого может быть катализатором. Думается мне, что присутствие веры явилось основным толчком. Повторить подобное я не надеялся, так что надо выбирать из того, что осталось. Не исключено, что может и получиться. А вдруг?